Праздники. Последний понедельник мая застал нас в штате Вильяминг. Утром мы расплатились в мотере и тронулись осмотреть маленький городок. Удивились, не единой души на улицах. Люди были за городом. И ты не у холма, было видно скопление автомобилей. Мужчины, женщины, старики, дети несли цветы, венки и тлорки. Титы стояли у надгробных камней и крестов. Приспустен был плак на здании школы. В сквере возле чугунной старинной пушки большой венок из цветов. Город отмечал День Поминовения, один из многих американских праздников. В этот день воздают почести павшим в боях, вспоминают тех, кто не вернулся с войны или умер от ран. Календарь нашего путешествия совпал еще с двумя праздниками. И в начале мая Америка отмечала День Матери, а в середине июня День Отца родителям посылают подарки, поздравления и цветы. Сколько всего в Америке праздников? Никто не взялся их перечислить, У каждого штата свои обычаи. Уверенно, нам назвали 9 федеральных, мы бы сказали всесоюзных праздников, но с оговоркой, и в этом случае у каждого штата свой норов. И все же 9 праздников можно назвать всеамериканскими. Новый год, День Вашингтона, первый президент США, День поминовения, День независимости, День труда, День ветеранов, День благодарения, Рождество. И недавно по решению Конгресса стали праздновать День Колумба. Девять праздников — нерабочие дни в Америке. Это время отдыха и торжеств. Есть, кроме того, множество праздников, связанных с религией, с различными моментами истории. США — обычаями переселенцев разных национальностей. Вот несколько для примера. День шуток — 1 апреля. Пасха. День лесорубов и День древонасаждений. День флага. День благословения искателей ворских губок, отмечается в штате Флорида. В столице яблок, в штате Вашингтон, празднует День цветущих яблонь. Голландцы, отсевшие в Мичигане, справляют четырехдневный фестиваль тюльпанов. Надо заметить, в Америке много праздников, связанных с временами года, с яркими проявлениями природы. Есть, например, День сурка, совпадающий по сезону с нашей масленицей, И подобно тому, как у нас деревенские жители на Третине зима с весной встретились, наблюдают, напьется ли курочка у порога, и судят по этому, ранней ли будет весна, деревенские жители в США такие прогнозы строят, наблюдая выходящих из Норсурков. С приходом к глубокой осени, с окончанием работ на полях, связан самый старый в Америке, и, пожалуй, самый любимый американцами, День Благодарения. Его отмечают в последний понедельник ноября. Этот праздник Благодарения Земле — за щедрость был впервые отмечен колонистами Нового Света в 1621 году. В ту пору доступным лакомством на столе была дикая индейка, и по сей день индейка уже домашняя, с брусничным боением и тыквенным пирогом, непременные блюда на празднике. Где бы ни был американец, последний понедельник ноября, во Франции, Аргентине и Велоосе, старинный праздник он не забудет, Он разобьется в лепешку, но отведает индюшатины. Как и у нас, начало всем праздникам — Новый год. Однако американский Дед Мороз Санта-Клаус приходит к детишкам раньше, на Рождество. И елки тут тоже рождественские. Традиция наряжать елку пришла из Европы недавно, в этом веке. Рождество — это конец года. Это семейный обед, подарки детям, поздравительные карточки. А Новый год — это Новый год. В Америке он без застолий и без гостей. Продажи шампанского к празднику тем не менее возрастают. В новогоднюю ночь с бокалами в руках члены семьи толпятся у телевизора. Показывают Нью-Йоркский Таймс-сквер, знаменитый перекресток, где сходятся Бродвей, 7-я авеню и 42-я улица. Телекамеры нацелены на шпиль здания страховой компании. За минуту до наступления Нового года стеклянный шар на вершине шпиля начинает медленно скользить вниз. Ровно в полночь шар вспыхивает ярким светом, звенят бокалы, можно ложиться спать, с Новым годом не разминулись. Общенациональный патриотический праздник США отмечается летом 4 июля. В этот день, в 1776 году, была подписана знаменитая Декларация независимости. 13 североамериканских колоний объявили образование независимо от Англии государства, Соединенных Штатов Америки. С тех пор этот день воодушевляющих собраний, парадов и пикников за городом и на лужайках возле домов. А с наступлением темноты в небо летят ракеты. Еще задолго до праздника почти в каждом доме открывается пиротехническая мастерская. Каждый американский мальчишка пытается в этот вечер произвести впечатление на соседей собственным фейерверком. Грокот стоит невообразимый. По улицам плывут клубы сизового порохового дыма. И так почти до рассвета. На другой день городские газеты полны драматических сообщений об обожженных руках, о вызовах скорой помощи пожарных команд. Статистика утверждает, от пиротехники на праздниках Дня Независимости погибло больше людей, чем в самой войне за независимость. В американских праздниках много шумного торжества, красочной парадности — Начищенные до блеска медные трубы, белые костюмы, голенастые девицы в коротких юбочках, с булавами в руках, фейерверки. Это все одинаково на севере, на юге, на западе и востоке. Калоритные черточки увидишь там, где стандарты жизни и время не стерли национальные обычаи переселенцев в Америку. Самобытные праздники у ирландцев, у скандинавов, живущих на севере США, у французов в нижнем течении Миссисипи. Яркое зрелище — ковбойские праздники — Западных штатов. Интересен праздник у Монтаны, захватывающий дух соревнований верхолазов, демонстрация мастерства вальчиков леса. Дерево падает так точно, что забивает колышек, заранее воткнутый в землю. Но большинство праздников губит коммерческий азиатаж. День труда, Рождество, День Вашингтона – все пошляет купля-продажа. Вот вам рекламное объявление к празднику. Если бы Джордж Вашингтон жил сейчас, он бы употреблял только наш порошок от пота ног. Великая дата распродажи уционных товаров имени Вашингтона. И это кричит не торгас-одиночка в маленькой лавочке. Все это слышишь по радио, телевизору, это видишь на дорожных счетах, на витринах, писанных светом. И если уж с Вашингтоном обходятся так, то можете представить, что делается стариком Санта-Клаусом. Или еще образец нетерпения найти покупателей в день поминовения, в день памяти погибших на войне. Плакат. На нем край окопа и умирающий солдат. Рука протянута к ящику с бутылками пива. Подпись «Он знал, за что стоит отдать жизнь». Такова главная оркестровка всех праздников. Особая горчина, связанная с Хэллоуином, с праздником, которого с нетерпением ждут дети и очень боятся матери. Хэллоуин, это 31 октября, ночь накануне дня всех святых. Задолго до этого начинается подготовка. Ребятишки ножами потрошат красной медные тыквы, вырезают в них нос, рот, глаза, и эквептыку поставить свечку, получается страшноватой маской. Едва стемнеет, ребятишки наряжаются черными кошками, ведьмами, привидениями и обходят дома. Кто там? Три-кор-три -три звенит голосок. На бегокурьем если не угостите, но, конечно же, угостят. Угощение давно готово, дверь открывается, ребятишкам дают конфеты, яблоки и ореки, пряники и монеты. Старинная, привезенная из Европы игра детей и взрослых. В ней краски и аромат жизни. Взрослые таи были когда-то детьми. Вот так же веселым гуртом обходили дома. три кортрит. Так интересно вечером, когда мать загонит наконец спать, Высыпать на стол добычу, разложить, конфеты к конфетам, яблоки к яблокам. Но почему же матери так боятся этого славного вечера 31 октября? Еще накануне по радио, по телевидению, со страниц газет матерей предупреждают. Не разрешайте ребятам есть даренные яблоки и конфеты. Не разрешайте, не разрешайте. Почему? Матери не задают этого вопроса, матери уже знают. В даренном яблоке может оказаться кусочек лезвия безопасной бритвы. С конфеты может быть спрыгнут иный наркотик или смертельный яд. Это началось лет десять назад, и с тех пор каждый год первого ноября газеты сообщают о порезанных детских губах, о судорогах и конвульсиях отравленных малышей. Каким же надо обладать мохнатым сердцем, чтобы протянуть ребенку такой подарок? В чем причина? Этот вопрос в Вашингтоне мы задали психологу Гейдлеру. Старый профессор признался, что в затруднении. Двумя словами не объяснишь. Это жизнь, это часть нашей жизни, отчуждение, отзлобленность. Сложите все вместе, вы получите атмосферу. Жизнь состоит не только из праздников. Меняется она тоже не обязательно к лучшему. Таковы объяснения. Яблоко с бритвой. Доверчивому мальчишке. Вот вам и праздник с Хэллоуин.